Но Чуянов всё понял, что житуха у них плохая. Самолетов мало. Нашей авиации было ой как трудно противостоять мощному воздушному флоту Рихтгоффена, а потерь много. Потом, побросав галяки, летчики выстраивались перед столовой. У нас две очереди, невесело шутили они. Кому в боевой полет, кому в столовку, где дают кислую капусту в различных вариациях, и только компот еще из нее не варят. А на капусте из крутого пике не выбраться, да и в опасны. Может и шутили, кто их знает. Но Алексей Семёнович воспринял эту шутку как издевательство над людьми, которые каждый день с утра до ночи рискует своей головой и едва вернувшись в обком Сразу же распорядился, чтобы месобойни города каждый день слали лучшее мясо в питомник. И чтобы колбасы не жалели, кричал он в трубку телефона: "Кому так в три горла пихаем, а героям сталинградского неба капусту кислую? Стыдно, очень стыдно!" Днем в здании обкома партии вдруг ворвалась с улицы страшная собака. Шерсть вздыблена, как у волка, глаза горят, скачет с этажа на этаж, мечется по коридорам, чего-то ищет. Секретарши с визгом запрыгали на столы, мужчины кричали: "Безобразие! Кто пустил сюда зверя? Эй, охрана!" Алексей Семенович Чуянов вышел из кабинета. "Позвоните на эстэза", указал он спокойно. Кажется, это овчарка, из той злобной своры, что завод охраняла. Выяснилось, что после бомбежки охраны СТЗ действительно недосчиталась сторожевых собак, вот одна из них и заскочила в обком обкомпартие. Очаянов зверье любил. Эй, позвал псину. Как зовут тебя? Допустим, что Астры. Ну, Астрочка, иди, ко мне, не бойся. Фесня в чарке прилегла, она тихо поскулила и доверчиво подошла к человеку. Чуянов храбро запустил пальцы в загривок собаки, потрепал ей холку. «Ладно», — сказал он. "Сейчас тебя отведем в столовую, где объедки сыщутся, накормим, а потом Потом эта страшная зверюга, готовая разорвать любого, вдруг лизнула Чуянова в руку и покорно, как дворняжка, побежала за ним в столовую. С того же дня она стала отзываться на кличку Астра. Секретарь обкома стал для нее хозяином. "Ладно", сказал хозяин. "Там вчера Фрица подбили. Герасименко звал на допрос его. Съезжу, скоро вернусь". В штабе Сталинградского военного округа. Он слушал, как проходит допрос немецкого аса, прыгавшего с парашютом из горящего бомбардировщика прямо на крыше окраинной бикетовки. Вы из четвёртого воздушного флота Рихтгуффена? Нет. Из второй воздушной армии Кеслинга, которая обслуживала африканский корпус фельдмаршала Роммеля. Что-то не верится. Назовите аэродромы». пожалуйста. Бари, в Палермо, Денгазе, Эль-Газала. Как же вас занесло на Волгу, вмешался Чуянов. Ромель застрял под Эль-Аламейном, а бомбежки по базам Мальты отложены. Английское командование само просило нас об этом для эвакуации своих госпиталей. А нас отправили в Россию, чтобы помочь армии на Дону и на Волге. Все это было странно, и настроение и без того поганое ухудшилось. Чуянов вернулся в обком, где его поджидал Воронин. "Ну, что хорошего?" спросил, думая о своем Чуянов. "У нас хорошего мало. Вон за границей не читать приходилось, даже через океаны провода тянут, а у нас? Что у нас? Дерьмо собачье." дабле нет, чтобы воду не пропускал. Сегодня проложит через Волгу полевой кабель, а завтра глядишь, меняй снова, Изоляцию уже намокла и сдала. Еще хуже было на восточном берегу Волги. Там до Боскончука и Астрахани столбы с проводами. Немецкая авиация даже бомб не тратила, сбрасывая на линии связи и высоковольтные провода Железнодорожные рельсы и шпалы бомбило их обрезками водопроводных труб и швыряло пустые бочки. Воронин сказал: "Сегодня рано утром маршал Тимошенко с Хрущевым приехали, удивлялись, что у нас пивом торгуют. Вы говорят: живете так, будто и войны у вас нету, лучше, чем в Москве". Тимошенко появился в Сталинграде 13 июля. И Никита Сергеевич, улучив минуту, шепнул Чуянову на ухо: "Ну, ни в какую", едва вытащил. "Товарищ Сталин сам указал, чтобы сидел в Сталинграде, а он сам не знает, чего хочет". Чуянов заметил в Тимошенко некоторую нервозность, вполне оправданную для его положения, но выглядел он или желал таким казаться излишне самоуверенным, любезно пригласив Чуянова вечером к ужину. Надо полагать, маршал переживал большую человеческую трагедию, хотя, если судить честно, во всем происходящем на фронте он мог бы винить только себя. И теперь каждый удар противника должен бы восприниматься им как справедливый удар судьбы, жестоком мстивший ему за прежние просчеты Ведь ему, доваенному герою, всегда казалось, что он будет лихо побеждать врагов на чужой территории, а вместо этого очутился на берегах великой русской реки. По делу маршал задал только один вопрос: когда будет наплавной мост через Волгу? Военный обещает навести его где-то в конце августа. А до войны что, ума не хватало? У меня хватало. Я писал кому надо, чтобы подумали. Ну, есть выше начальники. Кругом начальники буркнул маршал. Побывав дома Чуянов на минутку, заскочил Геросименко. Его штаб военного округа располагался как раз напротив Универмага, того самого, в подвале которого потом сдался победителем Паулюс. Поговорили, а говорить было о чем». Сейчас на СТЗ все цеха и дворы были заставлены танками, вытащенными с поля боя. Теперь их спешно ремонтировали, рабочие сами обкатывали машины на заводском полигоне, став за это время опытными танкистами, Герой рассказывал. Притащут такую грабину с передовой, а внутри снаряды, гранаты, оружие. Ну, разбирают между собой, иные домой тащут. Иногда же люк открывает, там одни черные скелеты, уже обгорелые. Герасименко жаловался, что к отступающим примазываются агенты Абвера или диверсанты. По-русски болтают не хуже нашего. Все время шлют истребительные батальоны. Кого поймают, кого шлепнут. Там в станицах такая кутерьма сейчас, не приведи бог. А людей можно понять. Одни бегут, другие остаются. Ведь сколько лет наживали. Там телега еще от деда и икона еще от прабабки. Без слез все не бросишь, жалко. Чуянов заговорил совсем о другом. А все таки странный человек Маршал Тимошенко. Другой бы на его месте в дугу от стыда согнулся, а Тимошенко ходит гоголем, грудь колесом. С него как с гуси вода. Никак не пойму, почему товарищ Сталин одних жестоко карает за ничтожные промахи, а другие с ног до головы виноваты, остаются командовать фронтами. Василий Филиппович Геросименко 37 год хорошо помнил и даже крякнул прежде чем ответить. А не наше-то дело, сказал осторожнича, тут и без маршала виноватых хватает. Привыкли мы думать, что умнее нас до да сильнее никого нет на белом свете. Вот за это проклятое зайзнайство теперь и расплачиваемся. Неужели немцы способны выйти к Волге? Что там, отмахнулся генерал. Под мудрым руководством товарища Сталина мы растопчем врага в излучине Дона, но никогда не допустим его в город, носящий имя великого вождя. О, господи, Чуянов, хотя и был партийным работником высшего ранга, но от подобной выспинности оставался далек. Неприятно ему было и то, как вел себя Тимошенко за ужином, провозгласив нечто вроде тоста, сейчас попросту неуместного. Мы большевики, сказал он, преодолеем все трудности на пути к победе. Мы не остановимся на достигнутом. Уж молчал бы дурак он или, наоборот очень хитрый, но дураком притворяется, размышлял Чуянов, наблюдая за маршалом. На другой день вся Сталинградская область была переведена на военное положение. Заводские рабочие перешли на казарменные следующие пайков по месту работы. Город по-прежнему утопал в зелени, цвела и благоухала акация. В киосках пиво продавали бочковое пиво, что особенно удивляло фронтовиков, глазам своим не верили. А нам можно? робко спрашивали они продавщицу. А почему бы и нет? Или вы не люди? Не люблю я высоких слов, но все же скажу. В народе не сомневались в конечной победе. Хотя люди уже понимали, что цена победы будет высокой, и пилотками немецкие танки не закидаешь. А середина июля примечательна в истории войны. Только теперь Сталин начал догадываться, что целью нового блицкрига был не захват Москвы, операция Кремль, а продвижение вермахта к Сталинграду и на Кавказ. Василевский Осенью 1965 года, когда многое отболело в нашей душе, вспоминал предвзятое, ошибочное мнение о том, что летом основной удар противник будет наносить на центральном направлении. Давлело над верховным главнокомандующим вплоть до июля. Многое в это лето сложилось бы иначе, если бы Сталин не был таким упрямым. Теперь днем и ночью грохотали на стыках рельсов воинские эшелоны. Подолгу стояли на полустанках старушки спрашивали: "Кудыть вас, сердешных гонят то Дорога мамаша теперь одна на фронт. Ну, помилуй вас Бог, сыночки родимые". Ехали, ехали, ехали. Двери товарных вагонов распахнуты, а в них свесив ноги в обмотках солдаты, солдаты солдаты. Одни уже нахлебались лихо а другие совсем молодняк, еще вчера сдавали экзамены в школе, кто на пятерку а кто и на троечках выехал прямо в войну. Вот и узловая станция. поварено читали название, а знающие и бывалые говорили: Отчерен нам только две дороги. Если повезут на запад, будем под Воронежем, а ежели на юг, тоды в Сталинград. Чуянова средь ночи разбудил долгий телефонный звонок. Вызывали из Серафимовича, бывшей казачьей станицы у медведицкой когда-то богатейшей, многолюдной, славной храмами и образованием необиженной секретарь тамошнего райкому партии сообщил: что уже приступили к эвакуации людей и всего самого ценного, но очень трудно с вывозом зерна и скота. Хлеба заколосились, жечь, что ли? Паромов через Дон нету. Скотина лодки переворачивает. Овцы, считай, гуртом потонули. А свиньи все переплыли. Стада же коров с силком в реку заталкиваем. А трактора, а наши МТС, куда их девать? До нам, «Да нет горючего, Пришлите, перегоним!» А где я тебе возьму горючего? Как где? Там же у вас полно караванов от Астрахани. Это когда было, кричал в трубку Чуянов, разбудив всех домашних. До войны. А сейчас какую нефтебаржу с воздуха не заметят, сразу бомбят. Горит наша Волга, горит. Что там, Алёша, спрашивала жена, зевая спи это из Серафимовича. уже поехали забыл сказать чтобы жгли хлеба Все равно не вывести урожай-то больно хорош в этом году жалко Спасем, что можно спи еще рано немецкие ролики выкатывались в большую излучину дона а сталинградцы еще выезжали на полевые работы как правило женщина домохозяйки школьники постарше, до да старики. Вместе с жителями города не отлынивали и беженцы, желающие заодно подкормиться. На заброшенных огородах зрели овощи, бесхозные сады плодоносили в ответе как никогда. Привыкли у нас бросаться на ветер высокими словами, и каждый год твердили, что не просто уборка урожая, а обязательно битва за хлеб. Но смею заверить читателю, что летом 1942 года под Сталинградом шла настоящая битва за спасение урожая, и хлеб, который мы потом ели, был пропитан кровью. Эскадриллии Рихтгоффена кружили над полями, бросая осколочные бомбы, Прострачивали хлебные нивы пулеметными очередями. Страшно читать свидетельства очевидцев. Под бомбами и пулями одна женщина загораживала лицо лопатой. Подростки прятались под телегами, а какая-то старушенция накрылась газетой Правда, словно верила, что Бог правду видит. Неожиданный звонок от генерала Герасименко. Из Москвы получено распоряжение всему штабу военного округа срочно передислоцироваться в Астрахань календарь показывал 17 июля. Не верилось, Чуянов ответил. Что за бред сивой кобыла? Быть того не может, чтобы в такой напряженный момент и кто распорядился? Ставка верховного главнокомандования. Если сама ставка, значит, скоро всем нам амба. А кто конкретнее, спросил Чьянов, еще сомневаясь. Генерал Ефим Щеденко. Герой известный Алексей Семёнович ощутил небывалую растерянность. Неужели, спросил, наше положение в Сталинграде и впрямь столь тяжёлое? А как отнесется к вашему отъезду городское население? Люди-то ведь не дураки, они поймут ваше бегство на свой лад, значит, город будет сдан? Опасения подтвердились. Когда штаб округа с чемоданами и семьями грузился на пароход, пристань заполнили толпы жителей. Слышались возгласы, негодующие, а злобленные: "А паразиты проклятые, привыкли бегать, Мурлота себе разъели, берегут свои шкуры. Мы же их кормили, одевали, думали, вот защитники. Всю жизнь налоги с нас драли на армию, а они? От чего с них взять-то, с драпальщиков?" Это случилось в тот самый день, когда Сталин получил от Черчилля извещение о том, что обещанного ранее второго фронта в 1942 году не будет. И настроение у Сталина было, конечно, не из лучших. В ночь на 20 июля Чуянов заработался в обкоме, приближался рассвет, когда по воче его предупредили: "С вами будет говорить товарищ Сталин". В аппарате послышался тяжелый человеческий вздох. Как у вас идут дела? Как вы готовитесь встретить врага, который будет пытаться взять Сталинград с ходу? Ясно представляю себе суровый взгляд Каре глаз, сомкнутые брови и, откровенно говоря, очень волнуюсь. Обстановка тревожная, но промышленность работает с огромным напряжением. Народ относительно спокоен. Значит, относительно, прервал его Сталин. Последовала пауза для накопления диктаторского гнева. Вы решили сдать город врагу? Внезапно обрушился Сталин на Чуянова. Вы зачем туда поставлены? Чтобы покрывать трусов и понитёров, чтобы замазывать товарищу Сталина глаза? Почему от вас удрал в Астрахань весь военный округ? Завтра немцы сядут вам на шею и всех вас передушат, словно котят. Под мощным шквалом грозных обвинений Чуянов с трудом выбрал момент, чтобы заступиться за генерала Геросименко. Штаб военного округа выехал по приказу из Москвы. Кто осмелился дать такой идиотский приказ? Ваш генерал из ставки генерал Щеденко. Молчание. Наконец Сталин заговорил. Мы на месте разберемся и строго накажем виновных. Передайте товарищу Герасименко, чтобы возвращался со штабом обратно. И закончил разговор директивными словами. Сталинград не будет сдан врагу. Так и передайте всем. Никита Сергеевич вскоре пригласил Чуянова навестить его в гостинице где маршал Тимошенко желал бы выслушать мнение человека, недавно прибывшего на Сталинградский фронт, а потому способного видеть события иначе, нежели видят они. Желательно знать, что он думает вообще об обороне Сталинграда, которая, сам понимаешь, никак не будет похожа на оборону Царицына. Можно ли вообще тут обороняться? Чуянов пришел, На стене были развешаны оперативные карты, в которых Чуянов плохо разбирался. Путаница неясных для него обозначений лишь озадачивала его. Он понимал лишь кроваво-красную линию фронта, рискованно выгибающуюся к Сталинграду. А синие стрелы ударов противника невольно наводили на мысль о злокачественной гангрене, готовой вонзиться в страдающее тело. Маршал Тимошенко имел вид несколько отвлеченный, вроде того, какой имеют старики, наблюдающие за играми детей. Выслушать же предстояло молодого генерала, поразившего Чуянова тем, что он не снимал со своих рук белых перчаток. "Кто это?" шепотом спросил Чуянов у Хрущёва. "Чуйков из 62-й армии". Томашенко задал первый вопрос, далёкий от тактики и стратегии, к обороне Сталинграда, отношение не имеющий. Вы почему не ладите с генералом Гордовым? А почему я должен с ним ладить? отвечал Чуйков маршалу, видно совсем не боясь сталинского фаворита. Генерал Гордов это не мой сосед по коммунальной квартире. Да и в коммунальной квартире я бы с ним не ужился. Но все таки заметил Тимошенко. Как никак это ваш непосредственный начальник. воевал, а вы где воевали? Прибыл сюда прямо из воюющего Китая. Были военным советником? Да, в армии Гоминдана, при маршале Чан Кайши. Вот вы человек свежий. Что вы скажете о наших делах? Каковы, по-вашему, плюсы и минусы Сталинграда? Вы, товарищ маршал, спрашиваете о видах на оборону? Да, удобен ли Сталинград для обороны? Василий Иван Чуйков долго оглядывал карты, с таким видом, будто попал в музей, где наконец-то увидел подлинники классических шедевров, о каких ранее приходилось только читать. Природный рельеф Сталинграда, начал он, и окрестности города никак не способствует обороне. Как защищать эту гигантскую килу, что протянулась вдоль берега, чуть ли не в полсотни верст. А ширина этой килы от силы два километра. а далее начинается степь. Выбирайте выражение, сразу заметил Тимошенко. Откуда вы взяли эту килу? Не советую забывать, чье имя носит этот город. Кила, по-вашему? Извините, сказал Чайков. Я продолжу примыкающие к Сталинграду с запада и множеством оврагов и балок, вытянутых, как назло с запада на восток, перпендикулярно к этой, к этому городу, и все они выходят к Волге, как бы разрезая Сталинград на отдельные участки, подобно тому, как режут колбасу на отдельные куски. А в тылу армии, обороняющей Сталинград, течет широкая Волга, огромная преграда мешающему маневру, не позволяющего отойти в случае надобности. Мало того, продолжал Чайков, Волга, не имея мостов, связывающих оба берега, всегда будет препятствовать снабжению наших войск и эвакуации раненых. Противник же в любом случае будет обладать громадным преимуществом, имея в своем тылу обширные гладкие пространства для маневра и подвоза техники. Затем было сказано Чайковым. Противник владея высотами на западе от Сталинграда всегда будет просматривать нас и наши позиции на десятки километров. А мы как бы не маскировались, «все равно останемся видимы, словно мухи в сметане. Что такое? Тут тебе и отвратительные кила, тут тебе и колбаса, тут тебе и мухи в сметане. Ай-ай-ай, разве так можно? Нехорошо, выражается Чуйков. Надо его поправить. Не знаю, как уж там при Чан Кайши выражается, заметил Хрущев, Но здесь вы могли бы говорить иначе. Что иначе? переспросил Чуйков, не понимая вопроса. По вашим словам, круто и недовольно заговорил маршал Тимошенко. Получается так, что Сталинград к обороне совсем не приспособлен. И вы вы даете отчет своим словам. Даю, совсем не приспособлен, ответил Чуйков. А вы, спросил его Хрущев, не учли того, что наш советский народ воодушевлен на свершении подвигов, и под знаменем Ленина-Сталина он готов. И вы не учли этого? Учел, отвечал Чуйков, подтянув белые перчатки. Так что же вы нам тут головы морочите? Обозлился Никита Сергеевич. Километры подсчитываете, о рельефах нам рассказывайте. О главном то вы забыли? О чем? переспросил Чуйков. О главном, повторил Хрущев. А в чем оно это главное? Главное в главном. Возразить вам трудно, ответил докладчик. Тимошенко кивком головы указал в спину уходящего Чайкова. Вот и воюй с такими, сами не понимают, опыта нет, добавил Хрущёв. Мало их били. «Пойдемте и поужинаем, предложил маршал. Чуянов ужинать отказался, сославшись на дела в обкоме, а на лестнице гостиницы он нагнал уходящего Чайкова. Меня найти легко. Если что понадобится, заходите, буду рад помочь, если какая нужда возникнет. Меня здесь все знают. Но Новости Иван Чуйкова тогда мы еще не знали. Глава 9. Винница и Житомир, комары и крысы. Восточная Пруссия, Вольфшанце, Волчье логово. Тихо постукивая дизелем, от вокзала отошел белоснежный поезд Геринга Азия. А в тупике станции укрылся личный поезд Гитлера по названию Америка. 15 вагонов и два мощных локомотива. Из окон оперативного барака, где обычно фюрер совещался с генералами, виднелась псарня, здание гостиницы для приезжих, кухонный барак и здание кинотеатра Альберт Шпеер, министр вооружений и боеприпасов, заметил, что Гитлер чрезвычайно возбужден, уверенный в успехе своих армий на юге России. И он долго развивал мысль, которую можно было бы выразить очень кратко. По сути дела, Вермахт только сейчас завершает те планы, что не были осуществлены летом прошлого года. Теперь, сказал фюрер, Я увидел свет нашей победы в конце этого длиннейшего туннеля. И сейчас, разрешил он: можно возобновить производство товаров ширпотреба в его прежнем объеме». Шпиер ответил, что о ширпотребе думать еще рано. Но, кажется, пришло время отменить ежемесячные призывы в армию большого количества немецких рабочих. Гитлер не возражал. Вернувшись в прежнее состояние Эйфери, опять нудно рассуждал о том, что Германия, лишенная прежних колоний в Африке еще кайзерских, будет иметь больше выгоды от захваченных территорий в России. А заодно завершая свои рассуждения, фюрер выругала своих генералов. Эти люди способны мыслить чисто военными категориями, но учитывать экономические выгоды от войны с Россией приходится мне, одному мне. Кстати, Шпейр вы должны подумать о сооружении моста через Таманский пролив, чтобы армия фельдмаршала Манштейна из Крыма шагнула сразу на Кавказ. Летом этого года в Германии еще не было перебоев с продуктами. Карточки отоваривались полностью. Хотя жирность молока понизилась, в колбасу добавляли всякие примеси, а фруктов не было совсем, ибо все они поступали на выделку мармелада. Гитлер поговаривал, что пора переносить ставку в Винницу ближе к фронту. Не так давно в Вольфшанце известились, что квантунская армия японцев уже наготове для нападения на Владивосток и Благовещенск. Стафф Гитлера это сообщение вызвало ликование. Риббентроп, тоже обрадованный вызвал японского посла Хироси Осима, которому и было им сказано. Наш фюрер, зорко следя за успехами Японии на Тихом океане, думал, что вы сначала укрепитесь в новых владениях, а уж потом осуществите нападение на Россию. Но теперь, когда наш вермахт выходит на Волгу для Японии, по мнению фюрера, как раз наступил благоприятный момент, чтобы включиться в общую борьбу с московской декакратией. Декакратия термин, означающий власть необразованной черни, редко употреблялся в разговорах, но Осима понял, что Риббентроп имеет в виду тех самых кремлевских недоучек. А католек франи, он говорил, что эта компания напоминала ему общество старых партийных товарищей. Если, продолжал Риббентроп, — квантунская армия выйдет к Байкалу, конец этой войны будет сразу же предрешен». Гитлер потом звонил в Берлин, спрашивая Риббентропа, чем завершился разговор с японским послом. Воссема вежливо улыбался, но судя по его словам, в Токио решили выждать, чем окончится битва за Сталинград. В любом случае, до октября квантунская армия с места не тронется. Сейчас Сталинград ключ от того сейфа, в котором укрывается результат всей войны. Жаль отозвался Гитлер. У меня уже начинает болеть живот каждый раз, когда я думаю о Сталинграде. Гитлер имел краткое свидание с Муссолини, которому не терпелось, чтобы Ромель перекрыл для англичан шлюзы Суэцкого канала. Но при этом Дуче был озабочен тем, что англосаксы, кажется, решили покончить с его африканским корпусом, и вполне возможно, высадка их десанта в портах стран Магриба. Сейчас утешал его Гитлер. Англичане способны лишь маневрировать на периферии, чтобы смирить нетерпение Сталина. Но далее обещания в Лондоне не пойдут. У нас же скоро появится новый превосходный союзник Турция. И премьер Сараджьоглу намерен сожрать Грузию с Армении сразу, как только танки Клейста перевалят через Кавказский хребет. За это дочи мы дадим туркам пососать горючего из нефтяных скважин Баку. Он и мне даст пососать, с неприязнью думал дочи. Но, признался Гитлер, ни японцы, ни турки не выстрелят даже из детской хлопушки до тех пор, пока русские удерживают Сталинград. Муссолини по-прежнему дрожал за Африку желая иметь от нее горсть финика. Но Гитлер не придавал значения возможной высадке Десанта Рузвельта и Черчилля в Африке. Вместо второго фронта возникнет лишь третий, а потому открытие второго фронта в самой Европе будет опять отложено. Это значит, здраво рассудил Гитлер, что пока они там возятся с Африкой, нам нет необходимости держать большое количество войск в Европе гадая, в каком месте англосаксы могут совершить высадку? Теперь даже при наличии только третьего фронта мы можем смело перебрасывать свои войска с запада на восток против России. 13 июля разведка обвера сообщила, что русские образовали сталинградский фронт, хотя об этом ни звука в советской печати. И Адольф Хозингер, как оперативник, сразу и верно предсказал, что русские не собираются отходить далее Волги. Это их дело, отвечал Гитлер. Но мне иногда начинает казаться, что Паулюс давно наносит удары в пустоту. Перед ним лежит голая степь, создать линию обороны Тимошенко не смог. Не понимаю, чего Паулюс там ковыряется. Надо забрать у него четвертую танковую армию Гота, перенацеливая ее в помощь Листу на Кавказское направление. Тех сил, что имеется у шестой армии, вполне достаточно для занятия Сталинграда. Хойзенгер, каковы последние сводки Абвера о делах в городе? Эвакуационное настроение в Сталинграде проявляется в массовом перегоне скота. Но они еще не коснулись демонтажа промышленности. По данным нашей агентуры, паники в городе не наблюдается. В театре Русский ставит Королеву Чардаша Кальмана, которая на афишах у них называется Сильва. Наверное, это подтверждает мое мнение о том, что жители города еще не испуганы. "Пора бы и напугать их", сказал Гитлер. Сразу после взятия Сталинграда всех мужчин в городе уничтожить, а женщин вывести. Куда вывозить женщин, об этом Гитлер ничего не говорил. Впрочем, продолжал он: я сам напомню Паулюсу об этом, когда повидаюсь с ним в Виннице. 14 июля Франц Гальдер отмечал юбилей сорокалетия военной службы. Маннергейм и болгарский царь Борис прислали ему дружеские приветы. Кейтельс с Йодлем сложились и сообща подарили серебряный поднос. Китлер, как обычно, проснулся во второй половине дня и пригласил юбиляра на чашку чая. Гальдер похвастал подарком от Паулюса роскошным альбомом с видами минувшей битвы под Харьковом в период окружения армии Тимошенко возле Барвинково. Гитлер рассматривал фотографии с большим интересом и вопреки прежним своим заявлениям похвально отзывался о русском солдате как очень крепком и выносливом. В техническом отношении, говорил фюрер, русские достигли тоже немалых успехов, и качество их вооружений стало намного лучше. О зубных щетках фюрер более не упоминал. Впрочем, сказал он Гальдеру, захлопывая альбом, Лето всегда являлось решающей стадией наших умопомрачительных успехов. Меня беспокоит лишь медлительность пульса. Вечером Гальдер устроил мальчишник в лесной гостинице ОКХ, где угощал сослуживцев пивом и бутербродами. Йодель нашел момент, чтобы шепнуть юбиляру на ухо: "Нашему фюреру много не надо, чтобы он взвился до небес". И он взвился, когда я сказал ему: "Лучше избрать что-либо одно: или поход на Кавказ, или выход на Волгу". Гальдер без аппетита доживал казенный бутерброд. Он толкает Паулю в спину, Но это становится опасно. Если шестая армия будет продвигаться и далее, то она образует костлявый палец, вытянутый к Волге, и он станет подвержен ампутации. Русские, выпустив Паулюса из большой излучины Дона, могут поступить с его армией таким же образом, как мы весной поступили с ними возле Барвенково. Йодель благодарил Гальдера за откровенность, но эти мысли держите при себе, чтобы он не взвился». Гальдер долго и задумчиво вращал перед собой кружку с пивом, потом сказал, что ему жаль Паулюса. Я бы не желал ему судьбы маршала Тимошенко. 16 июля с секретного аэродрома Ангербурга фюрер со свитой вылетел в Винницу. Настроенный добродушно, он сказал Гальдеру: "Пора разобраться с фронтовыми генералами. Ах, чего только не наслушаешься от этой публики". Рейхтгофен жаловался рейхсмаршалу Герингу: Будто степные суслики выводят из строя электропроводку в навигационных приборах самолетов. А Герман Гуд докладывал по радио, что мыши грызут его бедные танки. Мои генералы, наверное, хотят, чтобы я поверил, как им тяжело сражаться с русскими мышами. Если угодно, читатель, можете прослушать по радио вечернее сообщение сводки Сов Информбюро. В течение 16 июля наши войска вели бои с противником в районе Воронежа. На других участках фронта существенных изменений не произошло. Вот и все. Понимай как знаешь. Полет до Винницы продолжался 3 часа и 15 минут. Еще с декабря 1941 года Гитлер обзавелся второй ставкой по названию Вервольф, что означает оборотень. Она затаилась от людей в незаметном лесочке Подвинницы, близ деревни Стрижавка. Подземный бронированный кабель связывал ее с министерствами Берлина. Кольцо неприступных дотов окружало здесь Гитлера, который как бы и сам превращался в зловещего оборотня чтобы из партийного фюрера сделаться главнокомандующим вермахта. У себя в волфшанце фюрер Комаров не боялся, но почему-то русские комары вызывали в нем ужас. Он был уверен, что их укусы смертоносны, а потому усердно насыщал себя аторбином от малярии. Окна штабных бараков были заделаны непроницаемыми сетками. А Чтобы все насекомые передохли, Гитлер велел опрыскивать окрестности смесью керосина с крезотом. Под лучами жаркого солнца эта смесь испарялась, издавая невыносимое зловоние. Днями Гитлер изнывал в бараке от духоты, а по вечерам начинал войну с комарами. Для этих тварей, казалось, сетки не служили препятствием. А крематок криозота русские комары оказывались нечувствительны. Вот и опять их наглое зудение. Летит, говорил Гитлер с таким выражением, будто слышал рев моторов летающей крепости. Опять летит. И где найти спасение от инфекции? Шлеп себя по лбу, Промахнулся. Эти гнусные твари неуязвимы. О чем думают гениальные немецкие химики? Неужели мне погибать от комаров? Бывая проездом в Виннице, он обратил внимание, что украинские дети никогда не носят очков, а их зубы не нуждаются в услугах дантистов. И это произвело на фюрера очень сильное впечатление. Мартину Борману он указал: "Займитесь этим вопросом ради будущего германской нации. рослых и белокурых детей с голубыми глазами следует отбирать у родителей чтобы воспитывать их в нацистском духе. Услужливый Борман, соглашаясь с Гитлером, тут же придумал теорию, будто украинцы от арийских племен, родственных древним германцам. Ставка Генриха Гиммлера в эти дни размещалась возле Житомира. Бронированный автомобиль Гиммлера каждодневно курсировал между Винницей и Житомиром. Гитлер не забыл напомнить и рейхсфюреру СС Генрих, "Пора думать о селекционном отборе славянских детей для пополнения резервов живой силы нашего рейха, ибо украинцы внешне представляют отличный евгенический материал". Вызванный с фронта Паулюс сразу погрузился в невыносимую атмосферу ставки. А Хойзенгер сказал, что у фюрера трещит голова. В такой ванище это не удивительно, но фюрер боится русских комаров, жалящих словно пчелы. Адольф Хойзенгер уже работал над планами проникновения в Иран и Ирак, где были сильны антибританские настроения. Эту работу начал еще Гальдером в Цоссене, он продолжал Вольфшанцы и здесь под Винницей. Хойзенгер дал понять Паулюсу, что сейчас он пребывает в фаворе у Гитлера. И случалось так, что его точка зрения усваивалась фюрером более основательно, нежели мнение Йодля и Кейтеля. Человек достаточно проницательный, Хойзенгерд заметил, что Паулюс, внешне собранный и как всегда подтянутый, внутренне чем-то озабочен. Положение осложняется, не скрывал Паулюс Если ранее моя армия маршировала по 30 километров в сутки, то теперь мои темпы снизились, и мы с трудом преодолеваем пространство не более 10-15 километров. Значит, силы русских возросли, спросил Хойзенгер. В том-то и дело, что они уменьшились, отвечал Паулюс. Но возросло их упорство. Я не хотел бы оказаться в простаках, обещая фюреру, что 25 июля и никак не позже я буду в Сталинграде. А тут начались предосенние грозы. Фронт заливается ливнями. Дороги, если их можно только назвать дорогами, раскисли, техника вязнет в грязи. Гитлер жаловался, что у него начинает болеть живот, когда он думает о Сталинграде. Но у генерала Паулюса живот болел сам по себе, вне всякой связи с большой стратегией. И эти боли в области кишечника становились порой невыносимы. Перед Францем Гайдлером он не скрывал, что его Елена Констанция заранее сняла апартаменты в Бартхале на курортах Эссенгена, куда и выехала с дочерью, поджидая мужа. Но я, сказал Паулюс, должен отложить курс лечения на водах, пока не развяжусь с этим Сталинградом. Франц Гальдер лечебным водам не доверял. Лучше всего водка, сказал он. Но прежде чем вы станете поглощать русскую водку, обратитесь в берлинскую клинику на Венцештрассе. Впрочем, я чувствую, усмехнулся Гальдер, что ваша очаровательная супруга поторопилась снять палаты в Кессингене. Русские не хуже нас понимают стратегическое значение Волги как основной нефтеносной артерии, связующей главные центры с Кавказом. При свидании с фюрером Паулюс сразу же выразил неудовольствие тем, что у него забрали четвёртую танковую армию Гота. С моих рук содрали железные перчатки, которыми я ломал сопротивление русских. Сейчас год проходит к югу через мои боевые порядки, занимая переправы нужные для моей пехоты. При этом танки Гот и своей массой ломают речные мосты. Гитлер не внял обидам Паулюса. Год развернут мною на Ростов. А вашей армии, Паулюс, следует торопиться с выходом на Калач, чтобы затянуть петлю окружения русских в возлючи Дона. У вас же там 14-й танковый корпус Виттерсгейма, которым вы не можете нахвалиться. Опять летит, сказал он, пытаясь поймать комара. Мой ширпотреб возобновлен в прежнем довоенном уровне. Тут смешалось все. Гитлер с комарами, а комары с выпуском ширпотреба. А далее Гитлер убежденно говорил, что у Сталина, кроме тех резервов, что собраны им под Москвою, других резервов уже нет и не будет. Но Сибирь, но Дальний Восток, намекнул Паулюс. Сталин не тронет их, отвечал Гитлер, по той причине, что квантунская армия японцев вылезает из камышей. Паулюс из диалога с Гитлером вынес главное и не совсем-то приятное впечатление. Фюрер считает, что мощь русских подорвана основательно, а заветная линия АА, Архангельск-Астрахань скоро определит границы его завоеваний. Но в частной беседе с Хойзенгером Паулюс признал, что окружение русских возле Калача на Дону мало перспективно для его армии. Русские научились выкручиваться из мешков и вылезают из любых бурлящих котлов. Кто мне ответит, спросил он о самом главном, что терзало его вроде кишечной боли, или захват Кавказа будет решать судьбу Сталинграда, или захват Сталинграда отразится на судьбе продвижения листок Кавказу?» Вопрос по-русски звучал резко, не в бровь, а в глаз. Даже Хойзингер, опытный оперативник, помялся с ответом. Факторы, взаимодействующие, отвечал он. Как шестеренки в одной машине. Не половив стерляди в Волге, мы не понюхаем, чем благоухает Бакинская и Мосульская нефть. Это не ответ. Паулюс вдруг вспомнил о Роммеле. В армии ходят слухи о том, что в ближайшее время Возможна высадка англосаксов где-то в Западной Африке. За французское Марокко мы спокойны. Ни англичане, ни тем более американцы не обладают опытом для таких операций. Сильные грозы и бурные ливни бушевали над фронтом. Близилось время для Сталина почти роковое. Читатель надеюсь помнит, что именно в это время Черчилль задерживал отправку в СССР каравана ПК-17 с поставками по Нленплизу. Что он много пил, часто вызывая нашего посла Майского, тревожи его одним и тем же странным для Майского вопросом. Вопрос был со слов Хрущева известно, что именно сейчас Сталин стал выискивать побочные контакты с Гитлером для заключения с ним сепаратного мира. И при этом Сталин согласен был уступить немцам Украину и Белоруссию, часть России, уже захваченную немцами, Прибалтику и Молдавию, только бы выбраться из этой войны, которая складывалась не в его пользу. Это очень похоже на Сталина нерусского человека пришелся со стороны, который был озабочен не честью российского государства, а лишь сохранением своего царственного престола, который он занимал в Кремле. Поиски контактов начались, когда Гитлер из Пруссии перебрался в Винницу. У Берии вспоминал Никита Сергеевич: была какая-то связь с одним банкиром в Болгарии который являлся агентом гитлеровской Германии. По личному указанию Сталина был послан наш агент в Болгарию. Ему было поручено нащупать контакты с немцами. По другим сведениям, за достоверность которых я автор не могу поручиться, в Винницу ездил сам Молотов. Но Гитлер настолько был уверен в скорой победе, Что отверг всякие переговоры с кодократией Кремля, считая, что Сталин уже поставлен им на колени. Оправдывая предательское поведение сталинской клики, Хрущев писал, что Сталин очевидно желал лишь выиграть время, дабы предупредить катастрофу на фронте, а потом каким-нибудь образом таким вернуть отданное обратно. Но мне это представляется чушью. Гитлер не расстался бы с той частью страны, которая была им завоёвана. Хочется спросить: кто же они, эти подлые враги народа, искавшие среди нас и находившие среди нас врагов народа? Я не стану оправдывать Сталина, имевшего в своих сикофантах палача Берию, но хочу напомнить, что таким же сикофантом при Гитлере состоял его палач Гиммлер. И вот, тут, мой читатель, я нащупываю некоторую духовную связь между ними. Генрих Гиммлер осмотрел свои пальцы. "Пусть зайдет зайдёт Гюнтер», — велел адъютанту. Ставка обер-полча размещалась в здании военного училища, превращённом в командный пункт СС. И гидлер с своим вонючим вервольфе мог бы еще позавидовать Гиммлеру. Отсюда из живописного Житомира, где не зудели комары, рейхсфюрер СС в любой момент мог связаться не только с Берлином, но узнать, что поделывают сейчас в Риме, каково настроение Франко в Мадриде, о чем думают в очередях за мясом голландцы. И как весело пляшут жители Свободной Бургундии. Хайль, Гитлер! Послышалось весёлое от дверей. Здравствуй, Эмб. Я тебя не слишком обеспокоил? Нет, я только что закончила партию в теннис. Эбба Гюнтер, молодая, пышущая здоровьем девица, была облачена в черный мундир ССевки, исполняя роль маникюрщицы для обслуживания нацистской элиты. Она разложила свои инструменты, расставила перед Гиммлером баночки с лакками. Какой сегодня угодно светлый, спросила деловито. Чуть-чуть с оттенком перламутра, отвечал Гиммлер. وكان очаровательные маникюрши приводила в порядок когти своего шефа, они болтали о пустяках. Но их мирную беседу прервало появление Вальтера Шелленберга. Не путать с графом Шуленбургом, что до войны был германским послом в Москве. Шелленберга, человека из Абвера, но близкого к делам гестапо, в Германии называли единственным интеллектуалом среди палачей или гангстером среди интеллектуалов. В ставке Гиммлера он появился не случайно, и по выражению его лица Гиммлер догадался, что сегодня гангстер решил побыть в роли интеллектуала. Благодарю Эбба, отпустил он маникюршу Потом долго махал растопыренными пальцами рук, чтобы перламутровый лак высох поскорее, и справился о здоровье. Спрашивая о моем здоровье, отвечал ему Шалленберг: "Вы имели в виду совсем другое. То, о чем я думаю, оставаясь единственным трезвым в общем похмельном угаре наших успехов. А вам разве не кажется, что Германия сейчас именно сейчас находится на самом крутом изгибе опаснейшего поворота ведущего ее в пропасти.